Глава 6. Судовой путь из Киева в Азовское море и связи Днепровской Руси с Боспорским краем. Угличи и Тиверцы суть племена болгарские, черная Болгария и ее тожество с третьей группой руссов у арабских писателей. Сблизив при помощи хронологии и других обстоятельств построение Саркела с известием о Руси Бертинских летописей, мы подходим к уяснению исторической связи между Русью-Днепровской и тем краем, который является потом под именем Тму Тараканского княжества. До прихода Печенежских хорт в Черноморские степи племена антов, по всем признакам, еще жили почти сплошь от Днепра до Азовского моря. Последнее еще долго потом до Половцев или даже до Татар не было обнажено от славяно-русских поселений на северо-западных его берегах, и славяно-болгарских на юго-восточных. Если обратим внимание на положительное известие Масуде о том, что русы живут на одном из берегов Русского моря, на котором никто, кроме них, не плавает, и если под этим морем признаем преимущественно Азовское, ибо о черном никак нельзя было сказать того же, то убедимся, что еще в X веке Русь сохраняла свои поселения на Азовском побережье и свою связь с этим побережьем. Эта связь объяснит нам многое в начальной истории нашего государства. Обыкновенно думали, что Киевская Русь сообщалась тму-тараканью и ходила в Азовское море Днепром и Черным морем, то есть вокруг Таврического полуострова. Такое мнение не выдерживает более тщательного рассмотрения обстоятельств. Наша историография – очевидно увлекалась картинным описанием плавания Руси в Византию у Константина Багряна Родного. Историография доселе не задала себе простого вопроса. Константин описывает только путешествие в Грецию, а каким способом Русь возвращалась назад в Киев. Если плавание сквозь пороги вниз под Днепру было сопряжено с такими трудностями, то как же оно могло совершаться вверх против течения? Чтобы руссы переволакивали свои ладьи по суху мимо всех порогов, то есть на расстоянии 70 или 80 верст, это совершенно невероятно. Из описания Константина видно, что когда они плыли вниз, то большей частью и не вытаскивали своих лодок на берег, а проводили их у самого берега по мелкому каменистому дну или спускали по побыстрине. Притом Константин описывает, собственно, торговый караван. А как совершалось плавание военного флота в несколько сот и даже тысяч ладей, отправлявшегося грабить берега Черного или Каспийского морей? И как он возвращался домой, этого не объясняет нам прямо ни один источник. Не было ли еще какого пути из Киева в Азовское море? Такой путь действительно был. На него указывает Баплан в своем описании Украины. Рассказывая о возвращении запорожцев из своих походов по Черному морю, он поясняет, что кроме Днепра у них была и другая дорога из Черного моря в Запорожье, а именно Керченским проливом, Азовским морем и рекой Миусом. От последнего они около мили идут волоком в Точеводу, волчью воду, из нее в Самару, а из Самары в Днепр. В настоящее время... Такие степные реки, как Миус или Волчья вода, не судоходны. Но они, как видим, были судоходны еще в XVII веке. Судя по Баплану, пространство между Днепром, Самарой и Миусом в его время еще было обильно остатками больших лесов. В XIII веке Рубруквис, описывая свое путешествие к татарам, также говорит о большом лесе на запад от реки Дона. Отсюда можно заключить, какие густые леса росли в более глубокой древности, а они-то и обусловливали значительную массу воды в реках этого края. Особенно в полную воду судоходство могло совершаться беспрепятственно, и сам Волок между Волчьей водой и каким-либо ближним притоком Миуса или Калмиуса по всей вероятности покрывался водой. Нет ли указаний на этот путь в древнейших источниках русской истории? Есть. Тот же Константин Багрян родный в своем сочинении об управлении империей говорит «К северу печенеги имеют реку Днепр, из которого россы отправляются в Черную Болгарию, Хазарию и Сирию». Очевидно, автор имел только общее сведение об этом пути и не знал его так отчетливо, как путь днепровский или греческий.